Город Михур. Что это такое было? Когда на экране передатчика возникло изображение какого-то жуткого монстра, казалось бы, окруженного непонятным Маревом, или даже видимым невооруженным глазом излучением, советник Лейна Торн резко отпрянула назад и едва не столкнулась с молодым разумным, который не так давно был назначен ее помощником. Вы видели эту тварь? Что это вообще может быть такое? Откуда взялась такая тварь? Ну, тут, может быть, два варианта, задумчиво ухмыльнулся в ответ на ее эмоциональность советник Мирвилд, ответственный за ученых и все возможные исследования, проводимые по приказу Совета Великого Города. Либо эта тварь появилась из моря кровавого безумия, которая, как вы знаете, является для нас пока что неизведанными территориями, ввиду аномальной атмосферы в той зоне, либо оно пришло через какой-то неведомый нам портал. Как я вам уже говорил, в последнее время у нас часто стали появляться различные существа, которым явно не место в нашем мире. И уже только поэтому нам всем следует быть настороже. Остается только понять, как это существо вообще может быть связано с тем, что произошло с челноком. А что произошло с челноком? Тут же насторожилась советник Лейна Торн, внимательно посмотрев всю запись до конца и раздраженно ударив кулаком по столу, на котором стоял экран передатчика, когда запись внезапно покрылась помехами и просто прервалась. «Только не говорите мне, советник, что единственный наш атмосферный челнок, который мог выполнять для нас самое различное задание, вы банально потеряли. Вы хотя бы понимаете то, насколько он мог быть нам важен в военном плане?» С помощью этого челнока мы могли бы перебрасывать мобильные группы туда, куда только нам может быть нужно, не пользуясь дорогами, и в самые кратчайшие сроки. А теперь что происходит? Что нам теперь делать? Ну, вообще-то, наши детекторы, расположенные в городе, уловили какой-то энергетический всплеск с той стороны». Тут же принялся он пояснять решение, которое вынудило его отправить фактически последний атмосферный летающий аппарат в неизвестность. Вы лучше подумайте, советник, о том, какой силы должен был быть этот самый энергетический всплеск, если его зафиксировали наши датчики в городе. Если Челноку пришлось лететь до того места больше получаса, по сути это не одна и не две сотни километров, почти тысяча. «Так что у нас еще есть время». «Есть время?» Тут же удивленно повернулась к ученому советнику Лейна Торн, нервно передернув плечами. «Это на что у вас есть время? Вы хотя бы примерно осознаете величину той глупости, что уже совершили?» «Это существо, судя по записи, ранее двигалось куда-то в сторону. Если провести триангуляцию его передвижения...» то можно понять, что оно двигалось отнюдь не в сторону нашего города. — А теперь куда оно двигается? — Вы можете предсказать? — К тому же его скорость движения... Вы можете понять, каким это образом данное существо буквально достало и даже, возможно, сбило своим воздействием наш челнок? Ведь он был в воздухе, насколько я понимаю. — Можете вы мне этот факт объяснить? Возможно, оно как-то может концентрировать излучение своего тела на определенном участке территории. По сути, сам наш челнок для этого существа был ничем не крупнее какой-то там птицы, которая водится в достаточно зеленых районах нашей планеты. Однако этот монстр все же атаковал наш челнок. И что теперь? Да, мы обнаружили это существо. А теперь что нам делать? Подскажите мне, пожалуйста». У нас теперь нет челнока, который мог бы не только доставлять грузы и проводить разведку. Да мало ли что мы с ним могли бы сделать. В случае нужды мы могли поставить на него какое-нибудь оружие и использовать в качестве воздушного средства для атаки противника. На данный же момент мы остались без этого средства. «Браво! Я вынужден буду сообщить о случившемся самому главе совета». Пусть он теперь решает, как вы будете выкручиваться из этой ситуации. Я не собираюсь брать на себя вину за такую растрату стратегически важных для нашего города ресурсов». Решительно отмахнувшись от попытки этого ученого что-то снова пояснить, она резко покинула кабинет, направившись прямо к главному советнику Хиту Лару, так как сейчас и сама прекрасно понимала, что с этим делом нельзя затягивать. Потеря подобных ресурсов, которые могли иметь огромное значение для их будущего государства, является катастрофической. Не стоило этому умнику делать и такую глупость. Хотя бы посоветоваться было нужно. Судя по тому, как принялся блеять свои объяснения этот разумный, ей сразу стало понятно, что он ни с кем не советовался, а просто нанял пилота. Отправив его в подозрительную сторону откуда пришел сигнал о какой-то там вспышке энергии. Так что результат этой глупости не заставил себя ждать. Этот старенький атмосферный челнок, судя по тому, что банально не вернулся, скорее всего, банально погиб. Судьба пилота уже никак не интересовала советника. И все только по той причине, что основная сложность была именно в недостатке техники. Этот аппарат можно было хоть как-то попытаться использовать на небольших высотах, В отличие от других челноков, которые все так же стояли мертвыми изваяниями в космопорте. Ведь, по сути, для того, чтобы они были эффективны, их нужно было для начала поднять хотя бы в зону стратосферы, а то и выше. Именно там их маневровые двигатели хоть что-то могли сделать. В более плотных слоях атмосферы большую часть управления играли именно рули, которые находились на хвосте и крыльях атмосферного челнока. Вот только теперь у них нет ничего. И, по сути, каким-то образом вернуть подобное оборудование не получится. Если челнок вышел из строя на той высоте, которую показывали датчики на записи, можно было сразу понять, что там аппарат просто разбился. Даже если пилоты выжил, то теперь он не представлял никакого интереса для совета города Михур так как у него на данный момент нет оборудования для того, чтобы интересовать их в принципе. Да, возможно, этот странный и очень страшный даже на первый взгляд монстр, с которым столкнулся пилот челнока, в чем-то и был опасен. Однако ученый даже не подумал о том, что выдвигая свое предположение о том, что это чудовище появилось из моря кровавого безумия, нужно было для начала хотя бы примерно обратить внимание на положение в пространстве этого существа. Дело в том, что море кровавого безумия находилось немного не в той стороне, где было встречено это чудовище, а любому существу с той территории нужна пища. Советник Лейна Торн все это знала не понаслышке, так как уже сама тайком посылала пару экспедиций в ту зону, рассчитывая на возможность заполучить какую-нибудь из этих тварей для устрашения врагов и таким образом постараться хоть как-то усилить позиции родного города. Вот только в сложившемся положении все эти экспедиции банально были провальными, потому что погибали все, кто там был. Выживших просто не было. А это напрямую говорило о том, что твари, которые обитают в тех местах, невероятно опасны, и они не откажутся от того, чтобы попытаться найти для себя пропитание». Исходя из этого, она сразу поняла, что это существо, скорее всего, прибыло откуда-то со стороны. Различные порталы... Ну, в этом существе было слишком много потустороннего. И будь у нее волей какая-то возможность, то советник Лейна Торрен сама приняла бы все возможные меры для уничтожения этого существа, вплоть до тотальной бомбардировки. Лишь бы стереть с лица этого мира то, чего она просто не понимает, так как заранее знала главный нюанс. Если ты чего-то не понимаешь, то этого самого чего-то нужно опасаться. Заранее готовясь к тому, что непонятная угроза может привести к тотальным последствиям. Да, раньше этому разумному, который сам был ученый, занимался самыми различными исследованиями для города Михур и совета одаренных много прощалось. Но в этот раз ученый слишком уж сильно заигрался. Кто-то должен будет ответить за случившийся казус И на себя она уж точно не будет брать вину за потерю последнего атмосферного челнока, так как сама прекрасно понимает, что во всей этой ситуации тот же самый старший советник будет изрядно недоволен происходящим у него за спиной. А попадать под гнев этого индивидуума ей бы и не хотелось. Именно поэтому она и спешила первой донести неприятные новости до этого злобного старика. И все потому, что именно подобным образом она сможет заранее снять с себя любые подозрения. Так что всего лишь спустя полчаса ей пришлось наблюдать весьма серьезную волну гнева со стороны этого престарелого, но достаточно могущественного разумного, который, не так уж и долго думая, вызвал к себе провинившегося ученого и принялся на него орать. Ведь Хитлер и сам прекрасно понимал, что уничтожение таких ресурсов вроде атмосферного челнока — Для Егорода, который все еще надеялся стать государством, может быть просто невероятной опасностью. И уже только исходя из этого, он приказал данному ученому самому заняться исследованиями, которые он так неожиданно начал проводить там, где не следовало бы ничего подобного делать. «Если вы хотите, советник, изучить какие-то дополнительные аномалии, про которые еще ничего не знаете, то делайте это за свои собственные средства». «И лично сами», — в конце своей разъяренной тирады припечатал старший советник, заставив этого ученого буквально побелеть от страха. «И не дай вам, боги галактики, не принести мне результата, того самого результата, который может хоть как-то компенсировать потерю атмосферного челнока. Если вы этого не сделаете, то я буду вынужден стребовать с вас компенсацию для города». Как вы думаете, она покажется тяжелым испытанием или нет? Если вы обнаружили эту тварь, то придумайте, как мы сможем ее использовать. Слишком много вреда она уже нанесла нам. И хватит уже экспериментов! У нас и так проблемы возникли. Последние новости говорят о том, что в ближайшее время мы просто не сможем получать ресурсы с территорий свободных городов. Естественно, что после такого известия сама советник Лейна Торн очень сильно насторожилась, и, едва дождавшись, пока растрепанные и перепуганные ученый покинет кабинет главы Совета одаренных, тут же попыталась осторожно расспросить данного разумного о том, что именно он имел в виду. Ведь ресурсы из свободных городов были как раз тем самым краеугольным камнем, который позволял представителям их города чувствовать себя достаточно уверенно и в чем-то даже вольготно. Однако сейчас на фоне всего происходящего даже она понимала, что есть определенные угрозы, которые необходимо заранее учитывать. Тяжело вздохнув в ответ на ее вопрос, старший советник был вынужден рассказать ей о том, что отряд рейдеров, отправленный к одному из свободных городов, который должен был дестабилизировать там обстановку, и вынудить этих разумных обратиться за помощью именно к их великому городу, неожиданно был уничтожен. И сделал это какой-то не совсем обычный охотник. Более того, вместе с отрядом рейдеров совет также лишился на территории того свободного города довольно важного агента, который работал фактически в самой городской управе. И уже только поэтому можно было понять, что положение дел стало просто критическим. По крайней мере, именно для них. Ведь они не знали главного – что именно знают все эти разумные. Могут ли они как-то увязать все эти события в единую цепь? Конечно, на голословное обвинение можно легко ответить, просто заявив о том, что в данном случае представители этого свободного города всего лишь хотят их оболгать. Вот только подробности они сами пока что не знали. И уже только поэтому им предстояло все-таки снова постараться внедрить на те, те территории своих агентов которая предоставит им дополнительную информацию о случившемся. Сейчас же в тот самый город Самбар уже направлялась группа одаренных, которые должны будут по возможности выяснить истинную подоплеку случившегося. Ведь агент, который действовал под прикрытием на той территории, тоже был одаренным. И вот он погиб. Этот факт было легко выяснить так как о его смерти было сообщено родственникам данного индивидуума, которые проживали в великом городе. Так что теперь ситуация сложилась таким образом, что им нужно было все же найти выход и попытаться выяснить, что же там происходит. Если один отряд рейдеров, который там был уничтожен, по сути, просто мешал даже самим одаренным, то второй отряд был послан туда ими специально. И на его гибель они не рассчитывали – Уже только поэтому они начали переживать. И даже сам глава совета сильно нервничал. Поэтому и нужно было принимать меры как можно быстрее. В этот момент сама советник Лейна Торн могла только радостно, но при этом мысленно улыбнуться, заявив о том, что, к своему величайшему сожалению, в этом случае помочь ничем не может. Ведь если бы этим делом заведовала она лично, то постаралась бы отправить на такое задание именно профессионалов. Тут же отправлены были какие-то бандиты, которых просто наняли и пообещали помощь и поддержку. Да, им предоставили ресурсы, которых пока что было в достатке в городе Мехур. Но так будет не всегда. Тем более, что все эти ресурсы могли пригодиться именно самим представителям великого города. И вот так, по глупости своей, разбазаривать их по пустякам советник никогда бы не стал. Она больше доверяла профессиональным бойцам, которые прошли специальную подготовку. Хороший командир и, как следует, вышкаленные подчиненные могли творить чудеса. А рейдеры — это всего лишь группа бандитов, которые практически ни на что не способны. Да, у них может быть оружие. Да, они что-то могут сделать, когда набрасываются на противника скопом или из засады. Но засаду правильно еще нужно суметь организовать. А это тоже не шутки. Подобные вещи нужно сначала научиться подготавливать и только потом действовать. Тогда и эффективность возрастет многократно. Тут же шла просто невероятная трата ресурсов. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что если вместо рейдеров появятся профессиональные солдаты, то это сразу станет слишком заметно? Да, станет. Однако в данном случае не стоит забывать о том, что такой профессионал действительно может быть полезен. Он не оставит лишних следов. А если будет обучен изображать рейдера, то все будет сделано как нельзя лучше. Нужно было просто провести специальный курс обучения для таких разумных, и все. Те же бандиты, отправленные на это задание, могли не только погубить все дело великого города, но даже более того. Тем более, что потом они легко могли повернуть это самое оружие и против жителей города Михур. Да, на торговые караваны, которые шли из этого населенного пункта, нападать рейдеры не любили. По той простой причине, что охраняли их в основном бывшие военные, которые прекрасно знали свое дело, а также были хорошо вооружены и защищены. И их результативность была выше всяких похвал. Однако, если ситуация дойдет до абсурда, и, например, те же самые свободные города или вольные рейдеры узнают о том, что их планета теперь банально отрезана от галактики этим энергетическим штормом, то тогда предсказать развитие событий просто не получится. Ведь, по сути, каждый патрон будет на вес драгоценных металлов. Его стоимость сразу же возрастет. А хороший солдат может использовать патрон с умом. Рейдеры же любят стрелять во все стороны, куда он поп не попадя, тратя весьма ценные боеприпасы впустую. Именно об этом она и хотела было поговорить с руководителем совета. Ведь подобным образом, взяв под контроль такие операции, советник Лейна Торн сможет получить больше финансирования от города, а значит укрепить свое собственное положение еще больше. Вот только этот злобный старикан не стал с ней ни о чем разговаривать. Он просто отмахнулся от нее так, как будто бы она говорит о чем-то незначительном. Хотя, по сути, в этой ситуации подобные вещи должны были иметь свою ценность даже для самого старшего советника. Если не получается задавить потенциальных противников на этой планете хитростью, то можно попытаться надавить на них силой, Особенно с учетом того, что в последнее время все боеприпасы и тактические запасы, которые все же успели поставить на территорию города Михур, никто и никуда не продавал. А большая часть ресурсов в город поставлялась именно за счет обещаний. Значит, нам можно и дальше пытаться играть в эту игру, обещая тем индивидууму помощь и поддержку, но при этом ничего не давая. Попыталась она все-таки закончить разговор с главой совета на позитивной ноте. Но этот старик в ответ только глухо выругался. «Да какие еще можно тут обещания им предоставлять?» Отмахнулся он от Торн, выпив несколько глотков витаминной жидкости, чтобы успокоиться. «Ты хоть сама поняла, что сказала?» «Я не просто так нервничаю. Мы только что получили сообщение из того самого свободного города Самбар, куда поехал наш караван за урожаем из тех самых бататов. Они нам нужны. Запасы пищи в нашем городе не бесконечные. Так вот, сообщу тебе не очень веселую новость. Местные торговцы и плантаторы отказались нам предоставлять свой урожай в обмен на, как ты говоришь, голые и пустые обещания. Теперь они требуют сначала погасить те предыдущие обещания, а потом, значит, привозить товар, который мы хотим поменять на их урожай». «Иначе мы от них больше не получим поставок подобных ресурсов». «Подождите, совет... старший советник, но ведь этот свободный город не один!» Тут же попыталась просчитать развитие ситуации женщина, старательно прокручивая в своей голове самые возможные комбинации, включая сюда и попытку атаковать плантации, чтобы забрать у них урожай силой. «Мы же можем купить такой же товар у других разумных». «Тут ничего смертельного нет». А когда они поймут, что мы обошлись без их урожая, то сами будут нам его предлагать. — Ты точно так думаешь, дорогая моя? Слишком приторно сладкий тон старика тут же заставил Лейну Торн насторожиться, так как она сразу же поняла, что поторопилась со своим высказыванием. — Так я тебя совсем немножко разочарую. Мы в этой ситуации обычно действуем сразу в нескольких направлениях. Наш караван направил своих представителей сразу как минимум в три свободных города. Так вот, все основные поставщики ботатов для наших складов пропитания отказались это делать. Они потребовали погасить все долги, которые уже были сделаны. Так что тут все бессмысленно. Мы не можем получить то, что нам нужно, и на что так старательно рассчитывали. Советник? Ну это просто не может быть случайностью!» Не сдержавшись, женщина ударила кулаком по столу, за которым сейчас сидела. — Это явно сговор против нас. Нужно действовать? — Ну да, нужно, — криво усмехнулся старик, медленно кивнув своей седой головой, похожей на сугроб легендарного снега своим цветом. — Только как такое возможно? — Они же себе не враги. Сначала мы должны понять то, что именно их сподвигло на такую глупость и уже потом пытаться исправить положение. То есть все складывается именно таким образом, будто бы эти разумные уже узнали про наши планы. И даже более того, они ведут себя так, будто бы заранее уже враждебно к нам настроены. И именно это уже само по себе заставляет переживать меня как главу совета города Микур. Но ведь решить этот вопрос как-то все равно нужно. С большим трудом, сдерживая свое раздражение, переспросила советник Лейна Торн, стараясь найти какую-то выгоду для себя лично, вов весьма принелицеприятно сложившемся положении. Ведь, по сути, эти индивидуумы не могут не понимать того, что вражда с нами не приведет их самих ни к чему хорошему. Ну, требуют они с нас эти долги. Мы же ничего им не предоставим, и что дальше? Мы просто ничего и никому не вернем. — Тише, девочка. Ты хотя бы понимаешь то, о чем сейчас говоришь? Старый советник, тоже так и не сумел сдержать наплыв эмоций, резко ударил кулаком по столу, а его дар вспыхнул так, что стоявшие на полках документы и различные кристаллы с информацией просто посыпались на пол. — О чем ты сейчас вообще говоришь? — Проблема не в том, сколько долгов мы можем сделать в будущем а в том, какое сейчас у нас положение с продуктами. И скажу тебе сразу, положение-то сложилось далеко не в нашу пользу. Так о чем именно ты сейчас мне пытаешься сказать? Неужели тебе самой непонятно, что если так дело пойдет и дальше, то мы банально окажемся в ловушке? Да, у нас есть боеприпасы, оружие и другие ресурсы, доставленные извне. И что, мы их жрать будем? У нас нет возможности сейчас взять и банально силой забрать у них урожай бататов. А ведь только переработав их, мы и сможем получить достаточно продуктов, чтобы накормить все наше население. К сожалению, пищевые синтезаторы тоже имеют свои собственные ресурсы использования. И как результат, мы вскоре банально окажемся на пороге глобального голода – Так что, как ты ни крути эту ситуацию, теперь уже мы будем в виде унизжающихся и просящих милостыню разумных, а никак не они. Да, у нас есть оружие, но если ты не знала, дорогая моя, чтобы им эффективно пользоваться, даже твои солдаты должны хорошо питаться. И к твоему сведению, если ты вдруг не знаешь, то сообщу тебе не очень приятный факт. Проблема в том, что в этой ситуации наши солдаты сами перебегут на ту сторону потенциального врага, как только их там едой поманят. Ты хотя бы этот факт понимаешь? Мы же вдруг по какой-то глупости возьмем и подставимся, дав потенциальным врагам возможность нас просто задавить? Да тогда нас самих ничего не спасет. Ты этого хочешь?» Чтобы одаренные являющиеся самой высшей степенью развития цивилизации разумных существ вдруг были вынуждены идти на поклон своим врагам? К обычным низшим существам, которые не могут иметь даже малейшего дара? Ты этого хочешь? Не думаю. Поэтому у меня будет тебе небольшое задание. С учетом того, что ты ранее проявляла недюжинное рвение на этом поприще... Найди возможность внедрить наших людей в те самые свободные города. Мы должны выяснить, кто на самом деле нам гадит. Выяснить то, почему наши торговцы больше не могут собирать то, что нужно нам, в виде своеобразных налогов. Нам нужно знать, в чем смысл изменения ситуации. К тому же наши представители сообщили еще и о том, что теперь даже нападать на плантации бессмысленно. «Потому что местные жители сразу возят урожей, как только его собирают под прикрытие стен окружающих города. А на город, как ты понимаешь, нападать нам не стоит, не имея серьезной поддержки. Пока у нас был атмосферный челнок, мы еще могли что-то предпринять. И, например, сбросить что-нибудь им на голову, пролетая сверху. Или хотя бы проводить аэроразведку, что тоже имело бы определенное значение». Но теперь из-за выходки одного идиота, как ты понимаешь, мы остались уже и без этого оборудования. Значит, нужно принимать другие меры. С учеными я разберусь. А ты займись этим фактом. Проработай операцию и принеси мне на согласование. Больше никаких шалостей вроде того, что случилось с Челноком. Хватит рисковать. Ресурсов у нас хоть и хватает, но они не бесконечны. «Именно поэтому все десяток раз продумай как следует, а я пока буду решать, что теперь делать. Возможно, нам придется попытаться хоть часть долгов отдать, чтобы эти низшие ублюдки все-таки соизволили пойти нам навстречу и предоставили все то, что нужно». «Я прошу прощения, глава совета». Уже вставая, чтобы уйти прочь, Лейна Торн обернулась к этому старику и внимательно посмотрела прямо ему в глаза. А если они все-таки не пойдут нам навстречу, если они все-таки хотят получить все долги, и только потом начнут предоставлять нам какие-то ресурсы, и то, как уже было сказано ранее, только по бартеру, после того, как мы им предоставим что-либо, что тогда нам делать? Ресурсы на складах нашего города действительно не бесконечные. И мы не сможем постоянно удерживать к нам интерес со стороны этих индивидуумов, Только за счет торговли подобными ресурсами, вроде тех же боеприпасов или оружия. Рано или поздно они узнают о том, что ситуация кардинально изменилась. И тогда в лучшем для нас случае мы станем всего лишь одними из многих, а в худшем... Про худший случай ей и говорить не хотелось. Потому что женщина и сама прекрасно понимала, что их город был всего лишь перевалочной базой на пути поставок технологических ресурсов, С территории галактического государства, которого, судя по всему, уже не существует. Честно говоря, ей было даже странно сейчас представить себе тот факт, что происходит на других, более цивилизованных планетах. Например, вроде тех самых центральных миров империи, где целые материки занимают мегаполисы. Ведь, по сути, на таких планетах тоже нет какого-то производства. Там в основном располагаются различные офисные здания и какие-то развлекательные центры. А все производство было уже давно вынесено в космическое пространство, поближе к ресурсам, которые обычно добывались в астероидном поле. Оттуда вдруг такой сюрприз? Даже в стратосферу подняться невозможно. Советник Лейна Торн прекрасно знала о том, что благодаря сенсорам надзорной башни в космопорте Можно было видеть, как на орбите болтаются потерявшие свое управление челноки, пытавшиеся доставить груз с орбитальной станции. Сколько бы они ни пытались связаться с этим космическим объектом, не говоря уже про различные искусственные объекты вроде кораблей или челноков, у них все никак не получалось это сделать. Хотя она была уверена в том, что сигнал все-таки доходит до устройств приема-передачи сообщений на этих объектах можно было точно понять, что связи просто не будет. Возможно, помехи этой энергетической бури настолько сильно искажали их сигнал, что находящиеся там в живых разумные не могли понять того, что им пытаются передать. Вполне может быть, если там вообще кто-то остался в живых. Сам факт того, что любое оборудование, кроме простейшего, под воздействием этой энергии просто выходило из строя, Заставлял задуматься о том, что на тех искусственных сооружениях, вроде космической орбитальной станции или еще каких-нибудь шахтерских баз, уже никого и в живых-то не осталось. Хотя бы по той простой причине, что прошло уже почти полтора года, как эта загадочная буря обрушилась на эту звездную систему. Медленно и неумолимо катясь и дальше, пожирая пространство со скоростью света. Конечно, они видели на дальних сенсорах, что происходит что-то непонятное в галактическом межзвездном пространстве. Но никто не думал, что удар будет настолько глобальным. Тех самых ученых, которые пытались обратить внимание разумных империй на то, что происходит что-то странное, просто списывали со счетов, как сумасбродов и сумасшедших. Именно по той причине, что считали, будто бы они банально хотят получить финансирование от государства на какие-то никому не нужные исследования. Но все оказалось куда сложнее. Хотя, если так подумать, можно было понять, что известие о том, что происходит, нечто странное, тем более, что первые признаки этой бури на ближайших территориях галактики появились всего лишь пару сотен лет назад, тогда разумный, который пытался это озвучить, считался довольно неплохим одаренным. У него вроде был дар интуиции с отклонением пророчеством. пророчествам. Над ним просто посмеялись. А потом он просто исчез в одной из научных лабораторий империи. Естественно, что попал он туда отнюдь недобровольно. Потом были и другие ученые, даже сосланные на эту планету за свои глупые высказывания и требования. Ведь по сути все эти годы можно было потратить на разработку решения потенциальной проблемы. Например, попробовать разработать технологии, которые могли бы действовать даже в условиях этой энергетической вакханалии. Но никто не считал нужным этого сделать. И вот, случилось. Надо же, магия! Если бы мне об этом кто-то сказал хотя бы пару лет назад, я бы его точно отправила в специальную психиатрическую лечебницу. Устала, покачала головой советник, направившись в собственный кабинет где и собиралась заняться выполнением задания этого старого советника, так как и сама уже прекрасно понимала, что затягивать с решением вопросов, которые ей были поручены, ей явно не стоит, так как это может закончиться очень плохо для собственной карьеры представителя совета. И почему же мы, одаренные, не можем использовать эту энергию? Это был факт, который даже сама Лейна Торн теперь не могла как-то отрицать. По той простой причине, что даже ее чувства, обостренные даром, постепенно начали притупляться. Да и все те ошибки, которые совершались в последнее время одаренными, раз за разом наталкивали ее на тот факт, что в этом положении им действительно нужно быть внимательнее. Решать эти вопросы надо было глобально. И если так пойдет и дальше, то в один прекрасный момент одаренные действительно станут всего лишь одними из многих. А значит, они должны научиться использовать эту силу, которую кто-то по наивности своей называет магией. Хотя сами одаренные ее просто не чувствуют. А если и чувствуют, то банально сходят с ума. Эта энергия вступает в резонанс с энергетическими каналами разумных, которые могут использовать ту самую энергию пси. Резонанс бывает настолько силен, что одаренный в лучшем для него случае превращается в истекающий слюнями овощ. А в худшем... Элейна Торн слегка передернула плечами, и, просто вспомнив о том, что случилось с парой молодых одаренных, отправленных на разведку, и совершенно неожиданно, буквально в зоне ранее абсолютно пустого места, попавших в непонятную аномалию, которая и прикончила их, жестоко и бескомпромиссно. Сначала у них просто, как какие-то перезрелые ягоды, лопнули головы. При этом все сопровождалось дикими воплями боли. Потом их тела начало скручивать и выворачивать в самых невероятных плоскостях. При этом они продолжали кричать. Несмотря на то, что верхней частей черепов у них уже не было, и мозговое вещество разбрызгалось вокруг на десятки метров, но из их ртов все так же продолжали нестись звуки боли и призывы о помощи. Это было настолько неестественно, что сама женщина почти два месяца была вынуждена принимать седативные препараты, так как иначе банально сошла бы с ума от всего этого. Та самая видеозапись этого события, которую ей доставили солдаты, служившие в ее департаменте, она ее тут же засекретила и показала только нескольким советникам, которым доверяла. Одним из которых и был глава совета, советник Хитлар. По сути, был ее двоюродным дедушкой. И всегда покровительствовал достаточно молодой одаренной, которая постепенно заняла свое место в совете. Хотя при всем этом сразу стоило отметить тот факт, что если бы она не соответствовала самым строгим критериям отбора, которые везде старательно внедрял этот старый параноик, то ее в совет никто бы не допустил. В лучшем для нее случае ей бы запретили упоминать о родстве, и сама Лайнатор млачила бы свою жалкую жизнь где-нибудь на периферии города Михур в одной из старостепенных служб. В худшем, про худший случай тут и говорить не хочется. Она прекрасно знала о том, что происходит с теми, кто попадает в руки данного индивидуума. У него была своя собственная сверхсекретная лаборатория, которая располагалась под землей под самим городом, несмотря на то, что этот город был построен на каменистом плато, что, по сути, само по себе лишало возможности провести какие-то подземные работы, имелось целое подземелье, специально выплавленное при помощи технологии империи в сплошном камне. В этом подземелье этот старик проводил свои самые жуткие опыты, и обычно подопытными были именно одаренные, Простых разумных, не имеющих никакого дара, он даже старался не использовать, так как банально гнушался марать об них руки. А вот с одаренными. из одаренных он хотел вывести идеальных исполнителей, покорных его воле и имеющих возможность воздействовать на других разумных при помощи своих способностей. Поговаривали даже о том, что он намеревался вывести одаренного, способного воздействовать на электронные приборы и различное оборудование если бы ему подобное удалось, то такой убийца, а по-другому данного индивидуума использовать было, наверное, и не получилось, был бы просто невероятно опасен. Ведь его было бы просто невозможно остановить, даже при помощи боевых дроидов, которых, кстати, даже у защитников великого города осталось крайне мало. И это был факт. Их и так с большой неохотой присылали на эту планету, в основном устаревшие. И то они были на расклад А что теперь делать? Теперь этих дроидов придется беречь, так как, по сути, они были просто бесценные бойцы. Боевой дроид даже после того, как у него закончатся патроны, может быть весьма опасен. Ведь у него есть специальная программа, предназначенная для того, чтобы он убивал разумных. Просто можно всунуть ему манипулятора что-нибудь вроде тисаков и выпустить вперед, и все. Даже те же винтовки и пулеметы такого монстра не остановят. Большого мастерства в данном случае ему и не нужно будет, так как он будет просто рубить своих врагов, и все, рубить врагов великого города. Подумав об этом, Лейна Торн тихо усмехнулась. «Идея, конечно, хорошая получается». Женщина сразу записала ее себе на будущее когда возникнет такая нужда, и уже потом никто не сможет сказать о том, что она заранее не предусмотрела подобные проблемы. Однако сейчас ей было нужно другое. Нужно было сосредоточиться на выполнении приказа старика, а для этого нужно было найти кого-то надежного, кто сможет отправиться в эти свободные города, не привлекая к себе лишнего внимания, и действительно выяснить все то, что же там на самом деле происходит. Ведь заранее стоит отметить тот факт, что при первой же проверке сама советник выяснила, что в последнее время общение с их городом с территорией свободных городов было крайне ограничено, как будто кто-то поставил запрет на подобном общении. А ведь именно через эту болтовню и можно было многое узнать. Многое, что могло дать возможность им быть более эффективными в решении проблем, возникших перед при... При... великим городом и советом одаренных. И это имело первоочередное значение для них всех. Кем бы они ни были бы, ведь давать власть руки низших одаренных явно не стоило бы, так как все эти разумные так наверняка испытывали жуткую зависть к тем, кто от природы или по велению каких-то божественных сущностей получил дар к оперированию пси-энергиями и которые сейчас постепенно сходили на нет, банально обесценивая этот всевеликий дар. И этот вопрос тоже надо как-то попытаться решить. Но этим решением должны были заняться ученые, которые и так уже вызвали своим поведением кучу недовольства со стороны других разумных, всего лишь устраивая глупые эксперименты и тратят ценные ресурсы города.